Паула бежит. Паула Крейц бежала. Над полями стлался туман. В лесу пели птицы. Толстые подошвы найковских кроссовок мягко пружинили при каждом шаге. Она равномерно и ритмично дышала, вбирая ноздрями свежесть раннего утра. Чистый воздух, влажный туман, запах земли и травы. Она любила бегать рано утром. Вставала в четверть шестого, кормила и пеленала Оливию, а затем надевала тренировочный костюм, кроссовки и прочь из дома. Это время дня принадлежало только ей одной. Она становилась свободной женщиной, без мужа и детей, перед ней открывались безграничные возможности. Реальными были только ритмичный бег, ровное дыхание, и вечная природа вокруг. Бегала она быстро и много. Она любила перегрузки, любила доводить себя до полного изнеможения, после которого приходило счастье. Иногда бег напоминал Пауле танцы, и она вспоминала чудесные дни, проведенные в танцевальной академии. Тогда она была молода и, по крайней мере, временами так счастлива, как не будет уже никогда в жизни. Паула открыла для себя танцы в 16 лет. Самый разгар пубертатного кризиса. Танцевала она и раньше. Как многие девочки в шестилетнем возрасте, она занималась в балетной студии. Розовая пачка с рюшечками радовала ее, как и восхищенные взгляды строгих родителей, сидевших в зале во время показательных выступлений. Но так же, как многие девочки, Паула в какой-то момент насытилась, ей наскучили танцы, и она занялась другими делами. Она была тогда слишком мала, чтобы что-то понимать. Тогда это была просто игра. Позже она часто упрекала родителей за то, что они разрешили ей бросить танцы. Почему они не проявили строгость? Почему они ее не переубедили? Почему ничего ей не объяснили? Почему не заставили? Только в 16 она поняла то, что было недоступно ребенку. Надо начинать танцевать рано, чтобы стать настоящей танцовщицей. Тренировать сухожилия и растягивать мышцы надо в раннем детстве, когда тело пластичное и поддается растяжке, а потом упорно продолжать упражнения. Нельзя сделать перерыв на 10 лет, а потом вернуться к тому, на чем остановилась. Она возненавидела мать за то, что та ничего не сделала для того, чтобы она продолжала упражняться. Почему она не отправила Паула в настоящую балетную школу с хорошими преподавателями и железной дисциплиной? Начав серьезно заниматься танцами, она поняла, что это отнюдь не простенькая детская игра, которую она играла в балетной студии, когда была ребенком. Настоящий танец. Очень глубок и серьезен. Линии, углы, энергия. Танец – это математика. Истина по ту сторону от повседневных истин. Танец предъявляет человеку тяжелые, практически невыполнимые требования. Инструмент, которым человек располагает для решения этой задачи – невысокотехнологичный аппарат. Не компьютер, который может все рассчитать. В распоряжении танцовщика только его собственное тело. Оно есть у всех нас. У кого щедрое, у кого не очень, но в любом случае никто не может его у нас отнять. Это гениальное изобретение природы. В возрасте 18 лет она поступила в танцевальную академию, где начала заниматься классическим балетом, современными танцами, характерным танцем, музыкой, танцевальными композициями и режиссурой. Она интенсивно училась сама, а по субботам преподавала в детской балетной группе. Она понимала, что стать балериной классического балета она не сможет. Слишком поздно начала она учиться, но... В свободном характерном танце кое-какие возможности у нее оставались. Многие начинали слишком поздно. Например, ее преподавательница Ангелика Мейер пришла в балет, когда ей был 21 год. Ангелику Мейер Паула любила больше, чем своих родителей и больше, чем своего мужа. Учеников детской группы она любила больше, чем собственных детей. Эти маленькие девочки доставляли ей истинную, неподдельную радость, придавали силы и энергию. Она любила наблюдать, как по-разному эти маленькие личности трактуют музыку. Щедро и самозабвенно Паула отдавала им то, что знала и умела сама. Она отдавала им все. Отдавала так, как никогда не сможет отдать своим родным детям. Конечно, Паула скорее умерла бы, чем призналась в этом кому бы то ни было, то была ее сокровенная тайна. Любовь к Ангелике Мейер была чем-то особенным. В ней не было ничего эротического, никакой дружбы. Да и какая дружба, возможна между танцовщицей с таким опытом и гениальностью, и Паулой? Сама мысль об этом была смехотворной. Не был это и запутанный комплекс любви дочери к матери. Любовь между учительницей и ученицей была совершенно особого рода. Это любовь без сексуальной зависимости и без прочной пуповины. Если эту любовь и можно с чем-то сравнить, то только с отношениями начальников и подчиненных в армии. Цели просты и отчетливы. Враг виден. Уважение к старшему позванию разумеется, само собой. Тяжкие испытания связывают их воедино. Индивид состоит только из своих качеств и компетенций. Он освобождается от всех ролей гражданской жизни и от семейных привязанностей. Как счастлива была она, когда все дни ее жизни были наполнены танцем. Счастлива до того страшного дня, когда она ждала Ангелику, а та не пришла. Ангелика. Воплощенная пунктуальность оставила Паулу у станка, чтобы она разогрелась и подумала, как будет танцевать. Паула застыла у станка от ужаса, когда ей сказали, что Ангелику Мейер нашли мертвой в ее квартире. По раздевалкам поползли слухи «амфетамин», «передозировка», «случайность или преднамеренность», «несчастный случай или самоубийство». Паула с головой окунулась в танец. Родители, и раньше видевшие, что дочь слишком серьезно относится к выбранной профессии, были озабочены чрезмерным рвением дочери. Она пропадала в академии с утра до поздней ночи. Она тренировалась до начала занятий и после них. Вечерами она приходила домой настолько измотанной, что ей хватало сил только на то, чтобы постирать трико, повесить его на веревку и без ужина упасть в постель. Танцуя, она чувствовала, как тело ее исчезает, замещаясь энергией, которую оно излучало, превращая в фигуры, описываемые ею в воздухе. Она не понимала, чем в действительности было ее тело. Оно было лишь орудием, посредством которого она творила истинный мир. У нее не было ни времени, ни желания есть» она только пила энергетические напитки и воду. она как будто свихнулась тогда в первые месяцы после смерти Ангелики Мейер. думала Паула, вспоминая то время. это был сплошной безумный тренинг. никто тогда ее не поддержал. все только советовали одуматься и умерить пыл, но напрасно. она была готова ночевать в балетной школе. Она пряталась, когда сторожа совершали ночной обход, а когда они уходили, Паола снова танцевала по вину внутри нее музыки, танцевала в гулкой ночной тишине, в тихом пустом зале, отражаясь в бесчисленных зеркалах, да. Все же это было безумие. В конце концов, тело само сказало «стоп». В одно прекрасное утро у нее лопнуло ахиллово сухожилие. Оно щелкнуло, как пистолетный выстрел. Паула была настолько ошеломлена, что в первый момент решила, что и правда в нее кто-то выстрелил. Не почувствовав боли, она упала и в отчаянии стала извиваться на полу ища, кто в нее стрелял. Соученики вызвали скорую помощь и Паулу отвезли в больницу. Два месяца она не могла даже ходить и ковыляла на костылях. Большую часть времени она сидела в своей комнате и, закрыв глаза, слушала музыку, мысленно совершая танцевальные движения. Чтобы не сойти с ума, она начала рисовать. Танцующие тела, движения, дорожки шагов. Она готовилась к тому дню, когда снова начнет танцевать. Через год она научилась ходить, бегать, заниматься гимнастикой и лыжами но она так и не смогла танцевать, как раньше. По своей природе Паула была здоровым человеком, она снова начала нормально есть, ее телесная энергия полностью восстановилась, она поправилась, но тело ее перестало быть особым орудием, чувствительным инструментом, произведением высокого искусства. С танцами ей пришлось распрощаться. Она никому не рассказывала, какая это была для нее страшная потеря оставшуюся на месте танцев пустоту, она заполнила изобразительным искусством. Нельзя сказать, что у нее были какие-то особые дарования в этой области, но живопись напрашивалась сама собой. Все время, пока она была обездвижена, ее отвлекали от тяжких мыслей хореографические наброски. Паула пыталась заниматься рисунком с той же интенсивностью, с какой занималась танцами. Поначалу это казалось ей противоестественным. Это было то же самое, как если бы человеку, всю жизнь пользовавшемуся правой рукой, вдруг пришлось бы начать все делать левой. Ей не хватало физического утомления, вкуса крови во рту и тошноты после напряженных тренировок. Но чистолюбие, безусловная воля, остались прежними. Она читала о художественном искусстве все, что могла достать. Она начала ездить по выставкам и не только в Швеции, но и за границей. Она завела знакомства с художниками и изводила их своими вопросами. Она пыталась изнутри понять, что происходит в мире живописи, что там делают и какими качествами надо для этого обладать. Охотнее всего, она рисовала бы простые геометрические формы и линии, как Мондриан. Его картины живо напоминали Паоле чистую математику танца. Но она поняла, что на одной самодеятельности далеко не уедет. Она поступила на подготовительные курсы в художественную школу и начала изучать различные техники. Наконец ее приняли и в высшую художественную школу. Она сумела добиться поставленной тогда цели. Тогда Паула и пристрастилась к бегу, чтобы усмирить рвущуюся наружу энергию. Бег вошел в привычку. Каждое утро она надевала кроссовки и уходила бегать. Даже на следующий день после рождения Фабиана она вышла из больницы и два раза обижала ее. «О, эта противная, унизительная родовая боль!» Это отвратительное ощущение потери власти над тем, что с тобой происходит. Чувство, что тебя принесли в жертву этой разрывающей силы». Она испытывала острый стыд за то, что смогла довести себя до такого состояния. «Полной потери контроля над собой, паники». «Да что там?» Она дошла до того, что ругалась, пиналась, плюнула в лицо акушерке. Бегом она хотела отделаться от всего этого. Она засунула толстый бинт в трусики, надела просторный костюм из мягкой шерсти, обула кроссовки и вышла из больницы, пройдя мимо ребенка, спавшего в прозрачной пластиковой ванночке, похожей на аквариум на колесах. Потом она побежала. Вокруг парковки и всех больничных зданий. Один круг за другим разбрызгивая по ветру слезы и чувствуя, как между ног клюпает пропитанный горячей кровью бинт. Для Паулы бег был своего рода очищением. С каждым выдохом из тела толчками вылетала нечистота жизни, а вместе с потом, лившимся из всех пор, уходили липкие отвратительные сны. По песчаной дорожке она добежала до асфальтированной дороги. Затем повернула обратно и, не снижая скорости устремилась к дому. Сейчас она примет освежающий душ и вернется к своим картинам, своему мужу и своим детям. Когда она полчаса назад выходила из дому, Фредерик был в своем кабинете и что-то сосредоточенно искал в нижнем ящике стола. Он снова провел ночь без сна и встал на рассвете. Он даже не обернулся, когда Паула, проходя мимо, пожелала ему доброго утра. Сделав последний поворот, она увидела большой белый деревянный дом с садом, застекленной верандой, островерхой крышей и эркерами. Этот дом принадлежал им! Ею вдруг овладело чувство торжества. Это была награда для двоих тяжко работающих людей. Она сразу пошла в ванную, приняла душ, надела черный халат, похожий на японское кимоно, и бросила взгляд на свое отражение в зеркале. Да, она очистилась. В глазах нет и следов отчаяния, какое иногда овладевало ею до пробежки. Она видела себя красивой, свежей, сосредоточенной. Паула спустилась в кухню. Муж уже сидел за столом, углубившись в какую-то бумагу. Лоб его пересекала скорбная морщина. Правая рука была обмотана салфеткой, по листу бумаги расплылась капля крови, похожая на раскрывшуюся розу. — Дорогой, что с тобой? — она ласково прикоснулась к перевязанной руке. — Он меня укусил, этот маленький чертенок. Можешь себе представить? — Он меня укусил! — Паула в ужасе посмотрела на Фредерика. «Он говорит о Фабиане?» В детском саду был один мальчик с такой скверной привычкой кусаться, но Фабиан никогда, да и Фредерик никогда бы не назвал сына маленьким чертенком. «Кто?» — прошептала она. «Кто тебя укусил?» «Он!» «Этот ужасный маленький подонок, который живет под лестницей».